Глава 13. И Флук действует. Флук вместе с графиней деревянной лесенкой в семь-восемь ступенек поднялся на верхнюю квадратную площадку. Дальше некуда. Самая высокая точка на пространстве многих кварталов вообще, и в частности на гранитном уходящем бог знает в какую высь здание с с отеля. И как вольно и буйно гулял здесь на свободе теплый майский ветер. Он трепал довольно бесцеремонно локон волос, бившийся у нежного прозрачного уха Ирмы, и гнал дым сигары бритого человека с тусклыми глазами. Эти глаза с хищной прицеливающейся повадкой взвешивали все. И высоту площадки, и ее размеры, к слову сказать, немалые. И главным образом то что отсюда за всем этим лабиринтом каменных стен и железных крыш, чем дальше, тем мягче таявших в жемчужно-золотистой дымке, отливала матовым серебром широкая полоса взморья. «Какая панорама! Какая великолепная панорама! Я в восторге!» — повторял Флук. «Это шире эти горизонты кругом! Какие я вижу горизонты, графиня!» Наш отель – самый высокий дом во всем Петрограде. Я не узнаю вас, Флук. Вы делаетесь романтиком и скоро, пожалуй, начнете сентиментальничать. И все по вашей вине? Это вы меня настраиваете, графиня, на такой романтический лад? Я не знаю, кто мне больше нравится в данный момент. Вы или эта площадка? Я начинаю говорить глупости. В моей душе нет элементов юмора. И вашему покорному слуге острить не рекомендуется. Почему вас так интересует площадка? Потому что я люблю природу. Я велю поставить здесь столик, и мы будем здесь с вами завтракать, пить чай, обедать и любоваться. Опять говорю глупости. Он рассмеялся металлическим неприятным скрипучим смехом. Подошел близко к графине и прямо в лицо ей сказал шепотом. «Я хочу устроить здесь радиотелеграфную станцию». «Возможно ли это?» «Легче легкого. «В парижском с отеле наша станция уже с февраля чудесно работает». «И даже Эйфелева башня, это дурацкое сооружение, ничуть не мешает». «Но как это практически осуществить?» «Опять-таки легче легкого. «На некоторое время, по случаю ремонта, висячий сад закрывается для публики». Оборудование станции возьмет на себя электротехнический завод Гогайзеля. Сам Гогайзель в своем недавнем прошлом командовал ротой электротехнического батальона в Кенигсберге. Большинство мастеров и главных рабочих – наши же немцы. И все это испытанные, верно подданные кайзеры. Эта площадка будет опоясана металлической решеткой, а вдоль решетки я велю поставить побольше тропических растений. Таким образом, небольшая станция-кабинка будет скрыта от чужих любопытных глаз, и никому не покажется странным появление высокого металлического стержня над этой кабинкой. Объяснение самое простое – громоотвод. На крышах немецких фабрик в Лодзе таких громоотводов 5-6, и никому это не кажется странным, ибо все остальные фабричные крыши – «Словно спины гигантских ежей, утыканы множеством бутафорских громоотводов!» «Я не люблю откладывать! Я сейчас же переговорю с директором!» Плуг, подойдя к ступенькам, крикнул вниз. «Эй, кто там? Позвать сюда господина Шнайдера!" Через две-три минуты объемистый директор, отдуваясь, влезал на площадку. «Вот что, милейший, подите же сюда!» Плуг отвел его в сторонку. Графиня из приличия отвернулась, уйдя в созерцание полосы взморья, то гаснущей, то вспыхивающей серебром. Флук говорил с директором властным приказывающим тоном. Шнейдер покраснел весь. «Но ведь это же громадный риск. Я должен подумать». «Никаких размышлений. Господин Прен, я не могу сам решить. Я должен посоветоваться с его сиятельством господином министром». «Никаких совещаний, в данный момент я здесь, министр!» «Но позвольте!» Пренс с искаженным лицом схватил господина директора за плечи и так потряс, что Шнейдер весь налился кровью. «Послушай ты, каналья, с тобой надо говорить другим языком, человеческого ты не понимаешь!» «Слишком зазнался и разжирел, получая 24 тысячи марок в год!» «Тебя зачем прислали сюда, чтобы ты размышлял?» «Советовался?» «Беспрекословное повиновение, вот твое дело. А если будешь фордыбачиться, я сегодня же дам телеграмму, тебя сместят и пришлют на твое место, другого, который будет более покладист». «В самом деле вошел в роль независимого директора». «Ну что ж ты молчишь?» И Флук отпустил, наконец, директорские плечи. Господин Шнейдер перевел дух. «Не надо телеграфировать, приказывайте». Молвил он с покорностью. То-то. Вы забыли, сударь, что вы солдат Великой армии. Солдат, несмотря на ваше брюшко и директорский смокинг. Забыли. И я готов извиниться, что не совсем таким нежным образом напомнил вам о вашем долге немецкого патриота. Шнайдер, еще не придя в себя, виновато молчал. Так слушайте же. Сегодня вы объявляете здесь ремонт. «Никого сюда не пускать. А с утра начинается работа. Я пришлю сюда верных людей. Они будут у вас на полном пансионе. Им нет времени отлучаться для обеда и завтрака, чтобы я не слышал жалоб. Отпускайте им побольше пива и не местной бурды, а настоящего, мюнхенского. Поняли?» «Понял. Вы человек занятой, я вас больше не задерживаю. Ступайте». Загипнотизированный этим начальническим приказывающим голосом, Шнейдер, тряхнув стариною, чисто по-военному в три приема, сделав поворот, удалился. Флук встретил улыбку графине. «Я кусала губы, чтобы не расхохотаться. Вы нашего бедного директора вогнали в священный страх и трепет. Иначе нельзя. Это дисциплина. Железная дисциплина, необходимая в нашем деле». «И попробуй он дальше возражать, я швырнул бы его вниз головой с этой площадки. Кончено. Теперь он будет как шелковый. Вы, графиня, дайте мне ваш кодек, и я займусь проявлением драгоценных снимков». Не успел Флук сойти вниз, ему доложили, что его зовут к телефону. Переговорив из своего номера, Флук поспешно уехал. Уехал, сказав Ирме, «Ни минуты свободного времени». «Должен сейчас быть на одном важном заседании. Возьмите аппарат к себе, и если я не успею проявить и сделать отпечатки, весьма может статься, что я завтра же покину Петроград, этим займется другое лицо». Флук был на заседании, успел заглянуть еще кое-куда, и только в десятом часу вечера таксомотор повез его на окраину вдоль широкой застывший под дыханием светлой прозрачной ночи реки. В одном месте булыжная мостовая переходила в ровную асфальтовую набережную. За монументальной чугунной решеткой в глубине такого же асфальтового двора поднимался четырехэтажный корпус электротехнического завода «Гоганзеля». Работы давно кончились. Темно было в многочисленных окнах по фасаду. И не курились дымом высокие, поднимавшиеся к бледным небесам, трубы. Во дворе сбоку стоял двухэтажный особняк владельца. Таксомотор остановился у освещенного двумя молочными шарами подъезда. Старый лакей во фраке ответил флугу по-немецки. «Господин Гогайзель в погребке Фаусте. С ним еще несколько друзей. Вас ждут». Лакей провел гостя через анфиладу комнат убранных с тяжеловесной, богатой роскошью и с картинами из немецкой жизни и кисти немецких художников. «Где-то в глубине дома пришлось спуститься по витой чугунной лестнице», — доносился громкий самодовольный хохот нескольких голосов. Лакей распахнул дверь, и флук вошел в погребок Фауста. За крепкими дубовыми столами сидели в облаках табачного дыма хорошо одетые люди — и перед каждым исполинская тяжелая каменная кружка. Погребок Фауста был чем-то средним между столактитовым гротом и одной из пивных, сохранившихся еще в Нюрнберге и Дрездене чуть ли не с 15 века во всей своей неприкосновенности. Гагайзелю надоело бражничать со своими друзьями в обычных условиях ресторана или в своей собственной громадной столовой. И вот появился погребок Фауста, обошедшийся заводчику в несколько десятков тысяч. Но что ему десятки тысяч, раз отъевшийся на русских хлебах Гагайзель ворочает миллионами. Дубовые столы, подлинные, прожившие немалый пятисотлетний век, столы немецких кнейп, перекупленные от владельцев в три и привезенные в Россию. Стены расписаны известным берлинским художником Зоммером, специалистом по части декоративных панно, иллюстрирующих служение Бахусу. Толстые, медно-красные, голые мужики, сидя верхом на бочках, поднимали кверху пенящиеся кружки. Женщины таких же монументальных размеров и тоже голые – Медно-красные с тупым животным бесстыдством кокетничали с этими оседлавшими бочонки с пивом кавалеристами. С ноздреватого неправильного потолка спускались к таким же неправильным углам конусы каменных сталактитов. И среди них запутались какие-то чудовища, летучие мыши, головастики, гномы, лягушки, топыри. И у всей этой нечисти громадные электрические глаза вспыхивали синими, красными, зелеными и желтыми огнями. Вот в какой обстановке насасывались мюнхенским пивом, дымя сигарами и трубками, Зель с его гостями. Флук встречен был шумно и радостно. В облаках табачного дыма замелькали тяжелые готические кружки и слышалось отовсюду «Ох!».